Глава вторая. Дни в приюте были похожими, как братья-близнецы. Нас будили рано утром, и мы шли в душ. Умывались, чистили зубы и отправлялись на завтрак. Еда была безвкусной, и я все время вспоминала маминой пирожки. Хотелось плакать, но я пообещала себе, что больше не буду. Теперь я сама за себя». И слабой быть нельзя. Вот я и храбрилась, насколько хватало сил. Но ночами, закусив уголок в подушке, все равно ревела. После завтрака начинались занятия. Занимались мы вместе с мальчиками, но пересекались с ними только в классных комнатах. Не разговаривали, никак не общались. Столовые были раздельными и с этажей вели разные лестницы впрочем, не могу сказать, что много общалась и с девочками. Они сторонились меня, а мне не хотелось быть одной из них. Занятие прерывал перерыв на обед. Затем снова уроки. Вечером час гуляли на свежем воздухе, выполняли домашние задания, ужинали и ложились спать. Так и шли день за днем. Из длинной череды от девяти лет до моего пятнадцатилетия запомнилось лишь несколько ярких пятен и одну из них — дружба с Тедом. Наше знакомство вышло случайным. В тот вечер была плохая погода, и даже вечерние прогулки нас лишили. Мне как раз недавно исполнилось 13, и я считала себя ужасно взрослой. Настолько, что после отбоя выбралась из комнаты и прокралась во внутренний двор. Дождь закончился, вот только солнца на небе не было. Ночь несмотря на то, что оказалось светло, как днем, Я присела на скамейку, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом, и вдруг с ужасом поняла, что не одна. Хрустнула ветка под чужой ногой, я вздрогнула, птичка и слетела со скамьи и хотела спрятаться за неё, но не успела. «Эй ты, как там тебя?» да я обернулась я к мальчишке, выглядывавшему из-за угла. «Да, точно, Дея», — усмехнулся он. У него во рту не хватало зуба, и улыбка от этого казалась еще шире и забавнее. «А я Тед. Теодор, вообще-то. Но так меня никто не зовет. «Нарушаешь, Дея?» Мне показалось, что мальчишка меня выдаст, но он только подмигнул и протянул руку. Идем со мной. Здесь есть местечко, где никто нас не увидит». Я опасалась идти за ним, но любопытство взяло верх. Мы пробежали вдоль заборчика, нырнули в дыру и очутились в небольшом пространстве, похожем на беседку. «Заборы между территорией мальчиков и девочек стоят неплотно друг к другу», — заявил мой провожатый. «Можешь приходить сюда. Я не жадный. Только никому не рассказывай об этом месте». «Хорошо, обещаю», — ответила я ему вот и замечательно мой новый знакомый снова улыбнулся и жизнь показалась не так уж плоха мы болтали о всякой ерунде а потом тед провел меня обратно наполовину девочек я тихонько проскользнула в спальню и легла никто не заметил моей отлучки по крайней мере мне так казалось на следующую вылазку я решилась не скоро да и неизвестно решилась бы если бы на уроке истории магической науки меня не отчитал профессор. Вышла обидно и несправедливо. Мы писали самостоятельную работу. Я сидела за одной партой с Кэти, часто выполняла за нее домашние задания, и она не задирала меня. Конечно же, Кэти переписала все ответы, но я надеялась, что она заменит хотя бы некоторые из них. Не заменила. Вот только профессор решил, что списывала я. «Как вам не стыдно, юная госпожа?» — отчитывал меня. «Судьба была к вам добра и привела в такое чудесное место. Дала шанс учиться, а вы не пользуетесь им». «Я не списывала», — отвечала почти в слезах. «Да что вы говорите?» — профессор смотрел на меня, как на преступницу. Тогда, может, списала Кэти?» — я молчала. К «Кэти, вы списывали у «Да вы что, профессор?» — возмутилась та. «Я бы никогда...» «Охотно верю. Что ж, Дэя, вы наказаны?» Дальше я не слушала. Вылетела из класса и побежала, куда глаза глядят. «Дэя, вернитесь немедленно!» — летел в спину голос профессора. «Дэя!» Но я бежала все быстрее и быстрее. И остановилась, только влетев в ту самую потайную беседку. Свернулась в клубок на земле и зарыдала. Не знаю, сколько времени прошло, слышала, как меня звали снаружи, но не торопилась откликаться. А после занятий туда забрался Тед. «О, Дея, ты давно не приходила», — заметил он. «Что случилось, ты плакала?» «Да», — я горько всхлипнула. «Профессор считает, что я списала работу, а я выполняла ее сама». «Вот глупая!» – рассмеялся Тет, а я даже обиделась. «Разве это беда? Не реви! Главное, ты сама знаешь правду. А когда мы окажемся за пределами колледжа, все наши проблемы забудутся. Ты ведь знаешь, что каждый здесь имеет шансы пробудить силу Ильтере?» Я кивнула. «Конечно, знала. Иначе меня бы здесь не было». «Ильтере принадлежит мир». Мечтательно говорил мой приятель, глядя на кусочек неба, видимый из-за ветвей, сплетенных над нашими головами. «О чем ты?» «Разве ты не знаешь? На магии Ильтере держится все. Техника, искусство, наука. Они умеют преобразовывать огромные объемы силы. А значит, переделывают мир». «Я об этом не знала. Мама не вдавалась в подробности» говорила только что меня ждет великое будущее я не сильно понимаю со вздохом заметила придвинувшись ближе к теду а что тут понимать он заметно оживился смотри один тере может быть связан с 12ю айтере максимально он берет от них магию преобразовывает ее и направляет в нужное русло то есть без аййтере нельзя конечно нельзя Но их удел отдавать магию. Если они не будут этого делать, то погибнут от ее переизбытка, понимаешь? Так что выбора у них нет. Все боятся, что вместо силы Иль у них проснется Ай. И этого не знаешь? Я покачала головой. Сила ай проявляется раньше. И еще в детстве можно определить, что перед тобой ай -Тире. Однако есть и те, чья сила спит до совершеннолетия. Как у типа Иль. Такое нечасто, но случается. Это и есть настоящая катастрофа. Тогда Айтере -Э не может контролировать свою магию, он не обучен. Да и согласись, что никто не хотел бы стать живой батарейкой». «Да, ты прав. Я бы тоже не хотела. От одной мысли об этом было страшно». «Сколько тебе лет, Тед?» — спросила я друга. «Пятнадцать», — ответил он. «Через год меня ждет первое испытание». «А их два?» – удивилась я. «Вам расскажут об этом, когда достигнете пятнадцатилетия». «Да, два». Тед задумчиво затих, но потом все-таки продолжил. «Есть маги, способные определять потенциал. Они приезжают в этот колледж, выбирают самых способных ЛТР и увозят с собой, чтобы два года те готовились к будущей силе и подыскивали Айтеры». Поговаривают, они же могут увидеть спящую силу Айтере. Таких магов мало, но они есть. Стало страшно. Я даже порадовалась, что мне всего 13. Прости, мне пора! засуетился Тет. Не хочу, чтобы кто-то заметил мое отсутствие. И ты, выбирайся, Дэя, не будешь ведь тут сидеть всю ночь. Конечно, не буду. Я дождалась, пока тету идет собралась с духом и выбралась наполовину девочек. Меня заметили раньше, чем успела дойти до двери в колледж. «Вот она!» — крикнула наша кухарка, госпожа Винсетт. «Госпожа Ди Хомфри! Пропажа нашлась!» Директриса выросла, как из-под земли, схватила меня за руку и потащила в свой кабинет. Я не сопротивлялась, только вытирала глаза, когда особо настырная слезинка висла на ресницах. Госпожа Ди Фри втолкнула меня в кабинет и заперла дверь. «И где это вы пропадали, юная Дэя?» Зло спросила она. «Я хотела побыть одна», — ответила тихо. «Побыть одна?» «Одна? Что за глупый неблагодарный ребенок? Это так вы платите за нашу заботу?» «Вы разочаровали меня, Дэя. И будете наказаны! Руки!» Я уже знала, что последует далее. У госпожи Ди Хомфри была длинная линейка, которая набила нерадивых учениц. Я вытянула руки вперед и поклялась себе не плакать. Но когда первый хлесткий удар оставил алую полосу на коже, на глазах выступили слезы. Несносная девчонка! — приговаривала госпожа Ди Хомфри. — И послал же светлый Инкхабузу. «Нет бы быть благодарной за еду и кров, она еще и зубы скалит, зверёныш!» «Ничего, правильное воспитание выбьет дурные мысли из твоей головы!» Удары прекратились. На руках остались синяки и кровавые полосы. Но еще больше я боялась возвращаться в комнату. Кэти тоже вряд ли рада, что я не признала себя виновной. «Ступайте!» — приказала директриса. Еще один такой проступок!» «И я на месяц отправлю вас мыть полы!» «Вон!» «Лучше бы мыть полы!» Но я промолчала и поднялась в комнату. Девочки гомонили, готовясь ко сну. Это в первые дни они показались мне тихими, приглядывались к новенькой, а на самом деле были теми еще трещотками. «А, это ты!» Все голоса мигом стихли, и передо мной замерла Кэтти. «Ну что?» «Довольно, глопая гусыня!» Она схватила меня за волосы и сбила с ног. Я охнула и попыталась вырваться, но Кэти держала крепко. «Довольно! Из-за тебя мы остались без ужина!» «Целый вечер искали дрянь!» «Пусти!» — рванулась я. «Пустите еще чего! Слишком много хочешь!» Я снова попыталась вырваться, но на помощь Кэти пришли другие девчонки. Они опустили подушку мне на лицо. Щипали, царапали. Я закричала, но криков не было слышно. Получился только писк. В глазах потемнело, и я не сразу поняла, что подушки больше нет. «Ты перестаралась, Кэти», — сказал кто-то из девчонок. ничего полежит полежи-то клемается. Ничего с ней не случится», — ответила моя мучительница. Я с трудом переползла на кровать. Свет погас. Я достала из-под подушки изуродованного котенка, прижала к себе и тихо заплакала. Голову удалось пришить, но грубые черные нитки и неровные стежки вот и все, чем смогла помочь своему другу. А слезы лились и лились, и казалось, что утро никогда не наступит.